«Я не хочу этого делать», — ответил он, глядя на нее дикими глазами. «Не хочу, слышишь? Если ты когда-нибудь любил меня, возьми меня с собой». Она заставила его держать ее в горящих руках и, прижимаясь к нему, привлекла его голову и отыскала его губы. «Возьми меня с собой, возьми». Мы, наконец, будем вместе, действительно вместе. Не будет больше торопливых тайных встреч, не будет больше горя и разлуки. Ты сказал однажды, что мы созданы друг для друга. Если ты веришь в это, как можешь отказаться от меня? Клянусь, что если ты это сделаешь, ты видишь меня в последний раз. Говоришь, что боролся за меня, теперь я борюсь за нас обоих». Она видела, как он до крови закусил губы. Раздался стук в дверь. «Машина подана, милорд», — доложил лакей. Тони поцеловала покрытые кровью губы. «Ты не хочешь меня?» — шептала она очень тихо. «Не хочешь?» Внезапно она всем своим существом кинулась на него с объятием, которое было само безумие. «Моя жена». «Моя единственная!» — прошептал, запинаясь Роберт. Глава двадцатая. «Ой, если бы я мог еще раз так любить!» Пришло их счастье. Все это, может быть, было нехорошо. Быть может, они не имели права на счастье. Совершенно неоспоримо, однако, что они были счастливы. Я должен был испугаться и пожалеть о том, что я уже не первой молодости, сказал Роберт. Они сидели в своей гостиной в Париже. Тони примеряла одну шляпу за другой, а Роберт подбирал на рояле. К сожалению, не приносит никому ни капли хорошего, сказала философствуя Тони. Она подошла к нему в нелепой шляпе из розового тюля и с орлиным пером сзади, забралась на ступ и стала трепать его тщательно причесанные волосы. «В расцвете», — сказала она, обнюхивая свои руки, от которых пахло бриллиантином. «Я часто читала, что сорок лет мужчине пора расцвета. Вот и у тебя так. Это звучит ужасно, как будто речь идет о свином филе. Я себя чувствую страшно молодым и полным жизни», — признался Роберт. «Только когда начинаю производить деление или вычитание над сорока и восемнадцати, я нервничаю». «Взять мне эту шляпу, Роберт». Ты выглядишь не чертенком. Люди будут улыбаться, глядя на тебя. Надеюсь. С важным видом сказала Тони, разглядывая себя с удовольствием в зеркале. Пустая девчонка. Ты вчера только сказал, что я действительно становлюсь красивой. Дитя мое дорогое, никогда не напоминай мужчине о том, что он сказал вчера. Роберт, ты говоришь так, как если бы у тебя была масса случаев говорить так и раньше. Я думаю, выйдем лучше на улицу. А то уже поздно. Париж — сплошной восторг и удивление. Для Тони жизнь стала новоявленным чудом. Для нее было неземным счастьем быть любимой так, как Роберт любил ее. Чувствовать, что она, в конце концов, имеет права на кого-то, что она принадлежит кому-то. Они оставались в Париже только неделю. И за это время Роберт написал «Леди Самарец», и, как он выразился, Объяснил и сообщил ей некоторые вещи. Тони в упоении вновь, открывшимся счастьем, забыла всю свою прежнюю жизнь. 18 лет так легко забыть. Они сняли вину около Флоренции в маленькой деревушке по названию Азиола. В одном отношении жизнь была для Роберта так же нова, как и для Тони. Каждое утро ему нужно было ездить во Флоренцию и заниматься с адвокатами. «Я себя чувствую, как настоящая новобрачная, ожидающая по вечерам, когда муж вернется из города», — уверяла Тони, когда он приезжал домой. «Дорогая моя», — страстно говорил он, обнимая и целуя ее. «Я рада одному», — сказала она однажды, — «что мы не связаны браком накрепко. Все люди, которых я знала, так томились и скучали от этого, или были злы и раздражены». Дафня рассказывала, что ее мать довела до смерти отца. Биль де Санж говорил, что его родители живут врозь, потому что им по их темпераменту тесно вместе. А Фейн утверждал, что самое худшее в браке это то, что женщина быстро становится обыденной.